13. -е. Майор Клачес подал рапорт. В отличие от докладной записки Хельмута фон Мольтке, его рапорту дали ход. Инспекция Красного Креста была отозвана. Обед, который нам посулил Вальтер Модель, не состоялся. Мы вернулись в Берлин в санитарном эшелоне, полном раненых немецких солдат. Графиня фон Мольтке была слишком горда, чтобы волноваться. Елена была слишком возбуждена, чтобы думать о последствиях. Если бы не мое присутствие, последствия могли быть фатальными. В дороге, а дорога длилась пять дней, на сей раз мы ехали через Варшаву, и нам пришлось стоять почти сутки. Мы разговаривали мало. Дамы не приглашали присоединиться к их беседе. Впрочем, я не стремился. Я понимал, что говорить мне следует не с ними. В дороге Фрая принимала участие в перевязках. Оказалось, она знакома с профессией сестры первой помощи. В Берлин прибыли 9 марта, отчетливо помню от дождя Перрон. Снег уже сошел.